Глава 25. Андрей и я отступил. Собственно, сделал то, на что не был способен с нашей первой встречи, а теперь отступил, затаился притих. И кожа ощущал, что такая стратегия сейчас даже не самая верная, а единственная. Вы этот вытекал следствием из реакций Тани. Она висела в воздухе и сама не знала, в какую сторону хочет качнуться. Дыхнёшь неверно, и всё, улетит в противоположном от тебя направлении. не говорила об этом, как смотрит задумчиво, когда думает, что я не вижу, как замирает, когда я приближаюсь, и мечется между желанием поддаться порыву или вылить на меня тонну яда, чтобы она не рассказывала о нашей первой ночи, где-то зарылась неправда. Не впустую прошло, не забылось. скорее я поверю в какую-то обиду, которая мешает ей переступить через себя, чем в то, что она вообще тогда не прониклась. Но она напрягается, чуть ли не губы кусает и щурится, пытается угадать, сколько в моих поступках искренности, а от того и себе разрешит реагировать. Ладно, хочет искренности, мне не сложно. Вот только здесь включается извечное противоречие между мужским и женским полом. Абсолютное большинство женщин почему-то света верит Что если мужчина серьёзен в чувствах, то в постель сразу не тащит. Любая движуха в сторону кровати это типа росписи, что всё несерьёзно. Ума не приложу, откуда растут корни этого бреда сивой кобылы. Возможно, и сказок, где влюблённые юноши стонут под окнами возлюбленных серенадами и признаниями. Ещё хлеще. Пусть она будет счастлива с другим, лишь бы была счастлива. И сложно разрушить этот стереотип, хотя всё совсем наоборот. Если мужчина полностью определился с эмоциями, если уже выстроил планы, то он женщину хочет, активно хочет, без серенаты соплей, в любое время дня и ночи, до криков и самых пошлых поз. И других вариантов не рассматривает, особенно тех, где она собирается быть счастливой с кем-то еще. И что делать бедным мужикам при таком раскладе? Серенады блеять, чтобы серьезность подчеркнуть. В любом случае я решил притормозить с наступлением. Сначала надо убедиться, что Таня готова к контрнаступлению, а не побегу. Наступать намного приятнее, когда взаимно. Не люблю я неузаимно наступать. Таня выглядела вылетевшей из своей тарелки, потому я притворился самой покладистой лапочкой на районе. Слушай, может, ужин уже вместе будем готовить? Я, конечно, возьму на себя роль руководителя, но мне очень нужна твоя поддержка. Моральная Она как будто в каждой моей фразе выискивала подвох. "Овощи нарезательная", выбрал я. "Без тебя не справлюсь, честно-честно". "Ты хотя бы во сне не врёшь. Хочешь посмотреть, как я сплю, или лучше с ужином поможешь?" Она сориентировалась быстро, выбрав готовку. Сложно не согласиться, когда к тебе так искренне взывают, но всё равно расслабленной не выглядела. И понятное дело, вооружившись ножом и кабачком, А любой из них можно использовать как смертоносное оружие, осмелела до прямых вопросов. Андрей, мне не нравится быть между молотом и наковальней. С одной стороны, твой отец заслужил любых потрясений, но с другой, он все таки отец. Он может ошибаться, хамить и принимать неправильные решения, но все равно не прекратит быть тебе родным. Я поняла, что ты используешь меня и взываешь к моему чувству протеста, но это неправильно. Я прищурился. То есть ты не будешь со мной встречаться от чувства протеста. Как так? Я что же, зря такую стратегию выстраивал? Встречаться? Она будто бы изумилась. Я не собиралась с тобой встречаться. Протесты протестами, но это уже слишком. Тогда встречайся со мной не от протеста. Просто так, потому что я классный. Ну или потому что влюбилась в меня с первого взгляда, или вообще заяви, что начинать встречаться глупо, когда люди уже живут вместе. Вот этот вариант я готов обдумать. Она выдала едва заметную улыбку, хотя очень того не хотела, но я-то видел. Андрей, ты сегодня целый день пытаешься мне в любви признаться или в чем?» Настроение упало. Ну вот зачем так с брутальным героем поступать? Брать бедолагу и из себя выводить? Я развел руками. Пытаюсь, коли угодно, и не только сегодня, если уж на то пошло. Но ты только колючки выпускаешь. Она отложила нож и рухнула на стул. Заговорила после паузы и очень тихо. Андрей, это слишком неожиданно. Я выпускаю колючки только по той причине, что не успеваю подстраиваться под обстоятельства. «А на самом деле сгораешь от желания? уточнил я с Надеждой. Таня бессердечно покачала головой. Не совсем так. Не буду врать и заявлять, что к тебе равнодушна, но тебя не понимаю вообще. Не доверяю тебе. Я вообще никогда не знаю, врёшь ты или серьёзен. Даже эти чувства, если предположить, что они есть, могут быть лишь следствием желания насолить отцу или удовлетворить спортивный интерес или ещё чем. Тебя хоть кто-нибудь понимает? Ага, мама моя. Может, её вызовем в качестве эксперта? Не надо, слишком поспешно отказалась Таня. В общем, я сначала разберусь в себе, на тебя посмотрю, а потом скажу, что обо всём этом думаю. Я заинтересовался. Как близко смотреть будешь и сколько времени? Ну, неделю, наверное, или больше. Откуда же мне знать? Первый вопрос она осознанно проигнорировала, пришлось вернуть. Неделя прекрасный срок, если ты не собираешься держать меня на расстоянии вытянутой руки. Я вблизи лучше смотрюсь. Нет, она опять улыбнулась и опять не смогла этого скрыть. Дай мне немного времени. Я признаюсь тебе кое в чем важным. Я боюсь разрешить себе влюбиться, а потом крупно об этом пожалеть. И у моих сомнений предостаточно оснований. Ты уж точно не самый простой персонаж моей истории. Манипулятор, лжец, скорее всего, большой любитель женщин. Да и твои эти войнушки с отцом. Нет, Андрей, мне требуются гарантии. Не от тебя их услышать, а самой понять, хочу я рисковать или самой дороже выйдет. Я бы расхохотался, но у нее нож рядом, и характер не самый милый. Влюбиться она боится. Гляньте на эту перестраховщицу, как будто я хотел, или как будто она сама простой персонаж моей истории. Но да будь хоть малейший выбор в этом вопросе, я бы себе ласковую блондиночку завел, которая от каждой моей шутки истерично ухахатывается, а от каждого взгляда принимает нужную позицию. Но я ей уже нравлюсь, хоть прямо этого не сказано. Нравлюсь, иначе никаких сомнений быть не могло. Ну о'кей, будем подстраиваться. Хорошо, рассматривай меня, Таня, но сильно не тяни с этим делом. Я лжец и манипулятор. Если события не идут по моему сценарию, то я через себя перепрыгну, но изменю курс. Это угроза? Конечно. Вернемся к готовке. Я не собираюсь с тобой ругаться. Вообще Совместный труд, говорят, сплачивает. Вот и проверим. У нас неделя на экспериментальный юмор, потом займемся делом. Андрей, она все еще возмущалась непонятно чему. Зачем так давишь? Или хочешь, чтобы я прямо сейчас ушла? Попробуй, но я сильнее, предупреждаю сразу. Буду применять физическую силу и связывать простынями. И связывать простынями. Поругаться с тобой не собираюсь вообще. Ты кабачок сегодня дорежешь? Женщины не любят, когда их принуждают, особенно такие, как Таня. Но если сейчас сорвется с места, то я сорвусь следом, стопудово. В процессе драки могут случайно и последние границы рухнуть. Я только за. Да мне же только повод нужен ее к себе притиснуть и перейти уже к серенадам. Но она вопреки моим ожиданиям никуда не побежала, зато неприятную тему продолжила. Мы сразу с тобой неправильно начали. Вот поэтому так сложно сейчас все понять. Я перебил. Протестую. Начали-то мы как раз очень правильно. Мы продолжали потом неправильно, но начали. Эх, хоть это признай. Она не признала, но немного покраснела и вернулась к нарезке. Итак, неделя, Семь дней нервотрепки. когда Таня будет ко мне присматриваться, точнее, прислушиваться к собственным ощущениям. Хватит ли силы воли меня оттолкнуть? Она не отстранялась, соглашалась вместе обедать, не избегала моего общества, болтала на любые темы. Теперь мы уже обсуждали и книги, и фильмы, и друзей, и увлечения, а не только работу. Но и не позволяла приблизиться, словно сама себя боялась. А еще я точно видел, что ей начинает нравиться это состояние, нравится мое внимание, моя покладистость, нравится, что я постоянно рядом. Но при том я скорее псина на цепи с ограниченным радиусом действия. Не угроза ей, а сосед добрячок бесполый. Если так и дальше пойдет, то мы и до френд-зоны докатимся. Неделю ей нужна. Ну да, я же не виноват, что ближайшая пятница наступает чуть раньше. Вошел в информационный отдел, сразу отыскал взглядом двух переругивающихся гениев. От них весь отдел стонал. Эти два ботана могли очень нудно ругаться часами. А вот начальник отдела Тихо добавлял: «Пусть ругаются». Они ругаются, ругаются, а КПД всех информационников фирмы между делом повышают". Александр Михаил, на два слова грозно позвал я. Они тут же одинаково поправили на носах очки, вжали головы в плечи, но поспешили за мной. "Если вы о лаге программы, Андрей Владимирович, то должны знать, вина не моя". Сашка затараторил первым, и его закодычный враг подхватил. Ну, конечно, не твоя. Если прогу левой пяткой писать, то лаги. Речь не о том, я перебил нервно. А иначе попутно узнаю все об умственных способностях обоих. Когда у вас день рождения? Программисты переглянулись недоуменно. Мишка вопросил осторожно. То есть вы тоже считаете, что мы братья-близнецы? Многие почему-то так думают, но Нет, я неверно выразился. Михаил, когда у вас день рождения? Через полгода. А у вас? Я уставился на второго. в декабре, пятнадцатого». Значит, вы подходите. Уверенно выбрал я. Александр, вы отмечаете день рождения в эту пятницу? Но месяц же ещё. Отмечаете в эту пятницу, повторил я, раз он не расслышал. Я все оплачиваю: клуб, выпивку. Позовите своих друзей. Но можете не день рождения, придумайте любой повод, идёт? А вам-то это зачем? додумался гений. Надо, от вас требуется только праздник в вашей компании, в указанном мной клубе. С меня кредитка на приличный лимит. Вам повеселиться нужно, я забочусь о своих лучших сотрудниках. Идиот, обрадовался Мишка. Люди часто недооценивают ассоциативное мышление, но оно работает. на уровне подсознания создает правильный настрой или не работает вот и узнаю на Лену я вышел через Колю встретиться с ней без друга так и не получилось а он своей хитрой рожей мне весь словарный запас заканчивал я собирался поговорить с ней честно искренне мол Таню я отпускать не намерен помоги но за меня почти все сказал Коля Да так ведеевата заковыристо, что я в его пламенных речах стал выглядеть каким-то озабоченным романтиком, со съехавшей от любви крышей. Не спорил, поскольку Лена впечатленно хлопала ресницами и тоже согласилась помочь. Она приведет подругу в нужное состояние, чтобы та сгорала от нетерпения и ожидала принца на белом коне. Меня, то есть. Я не очень себе представляю магию женской дружбы, но мама посоветовала этот факт не игнорировать. Последними в моем списке были отец и Георгий Константинович. Они вообще развеселились в баре и пообещали разыграть кого угодно, а потом вместе рванут на рыбалку, как только детей друг к другу пристроят. Кстати, папа Тани оказался намного сообразительней, чем сама она. Он в личной жизни наводил полномасштабную перестройку. Пригрозил только, что если мы с Таней окажемся тормозами, то он нас дожидаться не станет. женится первым, и пусть молодым будет стыдно. Мой же отец хохотал на весь бар, распугивая посетителей.